Глава двадцать девятая Меньше знаешь, спокойнее спишь. Неужели в этом веке спокойный сон совсем ничего не стоит? Основание, Иван Иванович, переспросила я, входя в кабинет, и садясь, потому что меня осенила сумасшедшая мысль. Использовать Севастьянова после всего, что он для меня сделал, недостойно. Тем более использовать в тёмную. Но если я изложу ему свой план, он встанет на дыбы. Севастьянов терпеливо ждал, когда я усядусь, поправлю живот и платье, несколько раз вздохну и отвечать мне, пока я его не прижала, он был не намерен Ну и я не думала отступать, и от настойчивости Севастьянова ничего не зависело. Если бы у Броникова были основания, набрав в грудь воздуха, спросила я, что бы вы сделали? Вы про карточный долг вашего мужа? Кивнул Севастьянов и начал собирать бумаги в стопку. То ли намекал, что мне нужно кратко доложить и в выметаться, то ли наоборот, давал понять, что полностью готов посвятить мне своё время. Да, про долг. Здесь запираться было бессмысленно. Вы заплатили мне и собственных средств, сделав вид, и первоначально весьма убедительно, что эти деньги — от щедрот его императорского величества. Значит ли это, что вы судили бы мне деньги на оплату чужого долга? Чужого? С карточной темы пора сворачивать, даже если Севастьянов никогда в жизни не садился за ломберный стол. В его глазах долг не чужой, и я обязана рассчитаться. Да, так, деловито согласилась я. мы его точнее, долга моей матери. Я вам сейчас расскажу. Лукищев, один из местных помещиков, вы о нем, вероятно, слышали. Севастьянов покачал головой, я разъяснила. Слухи о барине, который не чтит леса бога, до вас должны были дойти. Севастьянов пригладил у сына, охмурился и кивнул. «Моя мать собиралась выдать за него мою сестру, но я не стану возвращаться к этой теме — сводничество. Не моя сильная сторона. Лукищев зарился больше на земли, чем на сестру. Надежда Платоновна, приятное приложение к тому, что несколько раз уже в закладе. Я, правда, успела выяснить, что часть земель для пахоты непригодна, и я рассталась бы с этой частью». «А еще я единственная наследница по завещанию моего отца, и именно я имею право распоряжаться всем, что еще уцелело в Соколино». Севастьянов слушал молча. «И черт разберет, из вежливости! Или ему прелюбопытно! Но стоило мне прерваться, чтобы перевести дух, как он негромко уточнил. Вы хотите выкупить земли из залога и продать? Молодец! Но не все настолько банально!» У Лукищева договоренности с княгиней Убеймуха. И она дерет с бедолаги три шкуры, оплачивая каждый раз проценты по его залогу. В долг она дает под 300 процентов, а это значит, про земли, которые Лукищев указал в расписках княгини, можно забыть, но у него много крестьян, продавать которых без земли, возможно, казнели самому императору. И пока юридически помещик лукище владеет всем, что заложил, Он владеет крестьянами, но как только и Банк, и Софья предъявят ему свои требования, ему придется вместе с землей отдать и крестьян. Если я верно понимала, ну вот сейчас и проверим. Я хочу обменять свои неплодородные земли на крестьян, Иван Иванович. Лукищев, по моим представлениям, должен пойти на сделку, поскольку мои земли он тоже сможет заложить. Я знаю, какими участками можно пожертвовать. Помните, я говорила, что хочу переманить господин Иван Йико? Агронома Кнегини. Так вот, мне деньги нужны, чтобы восстановить часть ИСП. Вот взгляните. Я вытащила из стопки бумаг лист. Севастьянов поморщился, но ничего не сказал. На листе было что-то написано. Я вытащила ещё один, и снова какой-то важный. И так продолжалось бы бесконечно, если бы Севастьянов не выдал мне пару чистых листов из ящика. Проклятые пероно ну ничего. Ну, кляксы, ну, пятна. Как могла, могла я не то чтобы эстетично, я начертила план своего имения, обозначила дом, избы, какие запомнила, и участки, те, которые господин Тинна некогда забраковал. Я закрасила, а те, которые подходили для посевов, оставила белыми и пронумеровала. Сколько бы много ни было у меня земли, пусть самый что ни на есть родящий, без рук она просто балласт. «Нельзя заставлять людей работать на износ. Нельзя не оставлять им время на собственные участки. Сейчас самая подходящая пора, чтобы до холодов успеть отремонтировать дома. А когда ляжет снег, начать закупать семена и сельскохозяйственные инструменты. Ближе к весне поставить конюшню, купить лошадей. Возможно, к тому времени мне придет первая выплата по бумагам отца». Севастьянов кивнул на этих словах, чем воодушевил меня еще больше. «Мне нужен провиант». Люди должны быть сыты, и нужен скот. На всё это мне понадобятся деньги. Хотя, — добавила я с глупой надеждой, — я потребую от Лукищевой значимой доплаты. Но сможет ли он мне заплатить? «Он сразу заложит ваши земли, — Любовь Платоновна. Вы совершенно правы, — со вздохом заметил Севастьяна. И станет ли он менять залог на залог? Для этого вам земли сперва нужно выкупить» попытки вытереть руки я размазала чернила по пальцам. «Если когда-нибудь, не приведи мне хранящие, я попаду на местный бал, то непременно посмотрю, насколько чисты руки барышень». Образование домашнее, считай его, нет. У большинства женщин должны быть проблемы с чистописанием. «Его управляющий предлагал мне какие-то мутные схемы», призналась я, судорожно пытаясь их вспомнить. «Я связываться бы не стала, но среди советов был один» спорить залог. Отец назначил наследницей меня. Мать скрыла завещание, заложила имение незаконно. И да, я знаю, что в таком случае мне придется выплатить банку средства, которые он судил. Но Лукищев готов вложиться в мои расходы. Давайте узнаем, зачем ему все это было нужно. И тогда, может быть, мы узнаем, откуда он берет деньги и сколько их у него. На следующий день я встала с постели с ясным чувством, что мне вот-вот отражать И на какое-то время все намеченные свершения отошли на второй план. Малыш Толенька пинался, как никогда. И Настей не было, и послать за фёклой. Что-то скажут Катерина или Ефимия. Обнадёжат, что срок ещё не подошёл, или бросится топить баню. За завтраком я была потеряна. Всё валилось из рук, за окном ещё дождь зарядил. Я едва не разревелась, но Анна... «Анна, всё, что я сделаю, в следующую секунду я должна делать с оглядкой на дочь, даже если мне нестерпимо хочется кинуться на узкую кровать, зарыться в подушки и прорыдаться». «У тебя скоро?» «Появится братик», — сказала я в ответ на вопросительный взгляд Анны. «Если бы не мой растущий живот, она давно перестала бы верить моим обещаниям. Исчислять время она ещё не умела. Брата ждала нетерпением, требовала купить колыбельку и игрушки». А я всё не рожала и не рожала. «И, барыня!» — махнула на меня рукой Ефиме, хлопотавши за завтраком. «Вот барышню почём зря заводите! Она мне опасля житья не даст. До второй луны вам ещё ходить, а то и поболе». Лунный месяц здесь был короче, чем в моём прежнем мире. И высчитывать акушерски десять месяцев я прекратила, опиралась на девять месяцев календарных. по Повитухи рожавшие бабы считали по опыту лунами — Все остальные по календарю. Я могла лишь умоляюще смотреть на того, кто назначал мне очередной срок. Может, он не ошибётся? По словам Насти, выходило, что у меня оставался ещё приблизительно месяц. Ну что, девица Настя, пусть и водная ведьма понимала в беременности. Пузо ещё, барыня, к низу не пошло, снисходительно пояснила Эфимия. Я вон, когда своих носила, точно знала. Как пузо низу так и пора. Я прежде не слышала, что у Ефимии и Мартына были дети, хотя это закономерно, и быстро переключила беседу на бытовые вопросы. Что стало с этими детьми? Как переживают это Мартын и Ефимия? Или для крепостных настолько привычно расставаться по барской указке с самыми дорогими людьми, что этому не придаёт никакого значения? Ближе к полудню, рассчитывая, что Лукищев встал, проспался и протрезвел, Мы выехали со станции в Лукищево-Нижнее. Дорогу размыло, коляска вязла в колье, а дождь заливался под капюшон, и деться от него было некуда. Я утирала украдкой мокрое лицо. Себастьянов сидел, как ни в чём не бывало. — Чей то портрет, Иван Иванович? Вашей жены? — В кабинете? — Да. А я какого ответа ждала? — Она очень красивая. Вот и всё, на что у меня хватило находчивости такта. В лукищевая попала впервые, и, несмотря на ливень, высунулась и смотрела, что творится вокруг. урожай собрали, кое-где мокла и готовилась сгнить зимой солома. Проехал мимо нас мужик на лошади и не повернул головы. Правил коляска дед Семён и негромко ругался, стегая лошадь. А дождь всё не унимался, и казалось, что он оплакивает что-то. То ли ушедшее лето, то ли чью-то судьбу, я подумала а Софья. Её поведение было странным и непонятным даже с учётом того, что она пыталась забеременеть. Ради ребёнка она терпела присутствие ненавистного мужа, но я не могла забыть её сияющие глаза в день, когда она указала мне на дверь. Князь Убеймуха умел завлечь женщину, когда того хотел. И оставался открытым вопрос, зачем ему это было нужно? Долги? Все те же карточные долги, и князь и Софья сошлись в какой-то момент в своих выгодах, а я оказалась лишней, так? Именно я, а не моя сестра. Вот уж кто чувствовал себя правильной я снова вспомнила, что происходило в ночь пожара и до того, в ночь, когда умер мой отец. У меня почти не было сомнений, что Наденька приложила к его смерти нежные ручки а после приспокойно ушла спать, и побои матери были настолько предсказуемыми и обыденными, что она безропотно их приняла. Все из-за наследства? Да, разумеется. Это в кино убийства совершаются из великой мести или великой любви. В жизни, как ни смешно, мотивы мести и любви предпочитают не преступники, а следователи и оперуполномоченные, ибо раскрываемость того, что в просторечии зовется бытовухой, приближается к недосягаемым ста процентам. Вот заказное убийство с матёрым киллером, попробуй раскрой. Не так давно прекрасная особняк княгини Убеймуха принадлежал Лукищеву, но безденежья загнала его в конуру. Деревянный двухэтажный дом скукожился и почернел. Не то от дождей и снега, не то от времени, а может, когда-то горел, даже наличники кое-где были чёрными. Нас встретил... Кривой на один глаз мужик почесал под намокшей шапкой вихры, повел лошадей под крытый навес. Какое-никакое, но гостеприимство. Нас никто не проводил, мы вошли в дом сами, без приглашения. Севастьянов прислушался и повел нас на звук. Не то звон, не то свист. Мы зашли своевольно в полуприкрытые двери, и при виде нас хмурый хозяин оживился весьма. Я, скорее всего, его не интересовала. А, -а, а господин инженер!» — заорал он, едва не падая из кресла. Был он ровесник Севастьянова с шикарной плешью. Пожелтевшие усы торчали двумя драными вениками, пузо выпирало из несвежей жилетки и болталась цепочка. Наверное, уже без часов. Неудивительно, что Наденька не могла вообразить такое сокровище в своей спальне. Тут я её понимала. «Проходите, проходите партию!» Откуда в руке Лукищева появилась колода, чёрт его знает? Севастьянов покачал головой и посмотрел на меня. «У Любови Платоновны к вам дело». Лукищев, казалось, только сообразил, что Севастьянов явился не один. И повернулся ко мне. От него разила выпивкой и чесноком. Меня замутило, и с удовлетворением я подумала. «Ну, если не выдержу, так и быть, и прямо на это кресло». Комната не была стерильной чистоты, как я держала в голове. Помню рвение дворни в бывшем доме Лукищева, и то, что у него могло быть психическое расстройство. Подсвечники на столе, несколько припыленных книг, похожих никто не читает. Они здесь просто лежат для красоты. Внезапно чистая расправленная салфетка, и строго посреди нее какой-то прибор, неясного мне назначения. Похоже на лампу. Но кто разберет? Рядом в четкую линию с лампой красивая, напобитая жизнью, шкатулочка дело протянул Лукищев, разглядывая меня. «Может быть, он ни разу Любовь не видел, а может, время беременности изменили её довольно сильно? А, если дело...» «Садитесь, Любовь Платоновна, не трогайте ничего. И вы тоже, господин инженер. Стул подвиньте. Нет, вон там, справа. Партию точно не хотите? Смотрите, поставлю свои часы». И он потянул за цепочку и продемонстрировал нам какие-то подтасканные, как и всё тут, часы. Я усомнилась, что они стоят хоть пару монет. Я села в то самое кресло, в которое намеревалась выплюснуть своё впечатление. И оно подо мной жалобно скрипнуло. «Ваш управляющий, Кукушкин, говорил, что вы готовы взять на себя расходы по оспариванию завещания?» Начала я без предисловий. Лукищев посмотрел на меня мутным взглядом, видимо, вспомнил и кивнул. Что же я хочу обратиться в суд и признать сделки матери незаконными? Лукищев что-то пробормотал, я про себя его обругала. Ещё я хочу предложить вам обмен тех трёх моих участков, которые примыкают к вашим землям, на ваших крестьян. Ипполит Матвеевич, я прикусила губу, чтобы не фыркнуть. У вас вся земля в залоге. Больше того, насколько я понимаю, фактически она уже принадлежит Ее сиятельству, княгиня Убеймуха. Либо ваши крестьяне перейдут к ней бесплатно, либо в обмен на землю но ко мне. Мне нужно 30 человек за каждый участок. Безумно низкая цена. Я одешевила, понимая, что не смогу обеспечить большее количество ртов, тем более, что крестьяне перейдут ко мне семьями. И хотя Севастьянов согласился судить мне некоторую сумму с возвратом, Я не могла внаглую требовать у него все его состояние. Девяносто человек, которые смогут работать на моих землях под чутким руководством господина Иваны Иика. Господи, еще и его кормить до весны. Лукищев вытащил из кармана трубку и стал неторопливо ее набивать. Еще и двоя принялась открывать ему свои планы. Я не то что терпела выпендреж с табаком и прочим. Мне было плевать на намеки. Я не собиралась их расшифровывать. «Вот что я вам скажу, Любовь Платоновна», пробормотал Лукищев, еле ворочая языком. Вероятно, ему и так с утра было скверно. Тут еще я со своими деньгами и землями. И ведь не выставишь предложение заманчивое для обоих. Я сватался к вашей сестре. Но ну, какая теперь уже разница? Земли, залог, крестьяне. Поступим так. Я женюсь на вас.